Она. Полгода назад. Весеннее солнце игриво преломлялось в гранях стеклянной вазы. Солнечные зайчики прыгали по стене. Напротив меня женщина средних лет, невысокого роста, пронзительным взглядом сматривается в моей реакции на беседу. Елена психолог проводит со мной сеансы, на которых я рассказываю ей всякую ерунду. Она пытается местами анализировать мои истории, но чаще все заканчивается ее недовольством. По ее мнению, я убегаю и прячусь от откровенности, от собственных мыслей, от эмоций, от предметного разговора о том, что же меня беспокоит и почему я решила, что терапия мне нужна. — Что вы сегодня чувствуете? — строго спрашивает она, стараясь удержать мое внимание. «Мне сегодня хорошо. Светит солнце», — продолжая наблюдать за игрой света на стене. «А почему для вас это так важно?» — пытаясь вытащить меня из моих мыслей, спрашивает она. «Не знаю. Может же человеку быть просто хорошо от того, что светит солнце в окно. А было ли у вас такое, чтобы солнце не было видно?» Голосы Лены становятся мягче. Еще ответ». Внутри меня нить связи с реальностью обрывается щелчком, создав вакуум внутри. Темнота окутывает комнату. В тишине мысли отчетливо слышны только капли воды. Елена сосредоточенно смотрит на меня. Заметив мои слезы, спрашивает. «Анна, где вы сейчас находитесь?» Интонация меняется. «Не знаю. Темно. Только капли слышно». «Какие капли?» «Обо что они стучат?» «Осмотритесь». «Стекаю через крышу на землю, пытаясь понять, что происходит, отвечаю я». «Вы можете встать и включить свет там?» «Нет, у меня руки скованы». Панический страх поглощает сознание. Капли продолжают стучать монотонно, погружая в транс. «Вы там одна?» Елена старается не оставлять меня наедине с воспоминаниями. — Да, я жду его. — Кого? — строгий голос. Когда он приходит, открывается дверь, оттуда проникает немного света. Его образ в лучах искрится. — Кто он? — Не знаю. Но я люблю, когда он приходит. Он приносит еду в железной миске, и его руки для меня как жизнь. Сильные, крепкие, без перчаток. Иногда он гладит меня и прижимает к себе. — Вы видели его лицо? Психолог старается не дать мне уйти глубоко в болезненные воспоминания. Мне нельзя смотреть на него. — Как вы там оказались? — Не знаю, но его долго нет. Внутри меня волнение достигает пика. — Что произошло? Заметив мои переживания, уточняет Елена. Он не пришел. Я умерла. Вам сейчас нужно умереть там. Представить, как вы покидаете тело. Этого больше нет. Вы здесь и сейчас. Елена выводит меня из подвала памяти. Отпустите то тело. Оно уже не ваше. Яркий свет солнца обнимает меня радостью настоящего дня. — Что это было? — удивленно спрашиваю я. — Возможно, просто воспоминание вашего подсознания. — А что с тем мужчиной? — Не знаю, но я его не боялась. Задумавшись, пыталась найти ответ. — Любила. — Любить того, кто держит в подвале? Это же нездоровая любовь. Психолог смотрит на меня с ужасом в глазах. «Я же не знаю, что было до». «Неважно. Не может быть такой любви. Это не любовь. Это другое». Елена подает мне стакан воды. «Что?» — спрашиваю ее я, не успев отойти от шока сеанса. «Стокгольмский синдром. Видимо, это то, с чем нам придется работать». Ваши отношения, предыдущие, о которых вы говорили, они в разной степени все напоминают этот сюжет. Вы словно ищете ту любовь, пережитую когда-то, наделяя мужчину ролью палача. «Он не палач?» — возмущаюсь я в ответ, не ожидая от себя такой реакции. «А кто?» «Он спаситель». «Хорошо. Кого он спасает?» «Не знаю. И не хочу к этому возвращаться». «Анна, давайте с вами просто договоримся. Любовь — это совсем другое чувство. Мужчина не должен вас удерживать на цепи, чтобы вы чувствовали заботу о себе. Что если мои перепады настроения — это чувство, что он есть где-то, моя вторая половинка? Он занят чем-то важным, и когда ему нужна энергия, он думает обо мне. Что за половинка?» Люди рождаются целыми. У вас свой запас энергии на ваши задачи. У него свой. Елена возмущена. Это какая-то душевная инвалидность. То, что вы описываете. А если он что-то очень-очень важное делает? Слова словно сами выпрыгивают из меня. Анечка, даже с законом супругом женщине необходимо хранить свой очаг. Мужчина, добытчик, приносит что-то. А не тянет из очага важные задачи. Иначе это не муж, а вор. Наконец-таки мы с вами хоть к чему-то пришли. Я бы не хотела повторять это снова. Что чувствуете? Психолог обеспокоена ситуацией. Сначала было легко и хорошо, а теперь грустно. Почему? У меня отняли любовь. «Любовь не заключается в другом человеке. Ищите ее в себе. Она там, внутри вашего сердца. Просит проснуться». Елена все так же пристально вглядывается в мои глаза. «Что там еще осталось? Если я найду любовь к себе, тогда зачем мне мужчина?» Обиженно делаю вывод. Елена громко рассмеялась. «Из крайности в крайность» внесла записи в свой блокнот, завершила прием. На сегодня это все. Ваша бессознательная само найдет ответы на вопросы, которые тут были. Мы хорошо поработали. Дождавшись, когда я покину помещение, Елена достала свой смартфон из сумки. Покрутив его в раздумьях в руках, отложила в сторону. Еще раз пересмотрела записи в блокноте. Налила себе воды. Решительно взяла смартфон снова. «Добрый день. Я нашла ее». «Через час буду».